Петербург, дом английского посланника, 1730 год. Дорогая Эмилия! На этот раз приготовься выслушать трогательную историю, которая, если я окажу сколько-нибудь сносной рассказчицей, непременно вызовет на твоих глазах слезы. Истории о любви никогда не оставляют нас равнодушными, особенно те, которые природа вещей не могут иметь счастливого конца. Я писала тебе о племяннице императрицы, принцессе Анне Леопольдовне, как ее стали называть после принятия православия. Представь себе дитя, родившееся от брака по расчету. Мать, выходя замуж за герцога Мекленбургского, рассчитывала на иную жизнь и иные отношения с супругом, который был в действительности пьяницей и мужланом. Отец, давая русской царевне свой титул Рассчитывал на поддержку России в своих земельных притязаниях. Плод их союза, родившийся вскоре после свадьбы, девочка, никого не порадовал своим появлением. Герцог Мекленбургский не приобрел наследника. Император Пётр I перспектив на влияние в этом уголке Европы. Ребенком никто не занимался в Мекленбурге, тем более никто не стал заниматься Когда герцогиня Екатерина, нарушив волю державного дядюшки, вернулась с дочерью в Россию. Да простится мне столь непоэтичное сравнение, но девочка росла на задворках Измайлова, как сорная трава, кое-как овладев грамотой, начатками немецкого языка и танцев. Отсутствие жизненных перспектив у принцессы по титулу заставляло забывать о ней даже родную мать. В свои 14 лет это было хилое создание, всему на свете предпочитавшее уединение и тишину. Начало разговоров о престолонаследии совершенно изменило образ жизни Анны Леопольдовны, нарушив все ее уже сложившиеся привычки. К ней представили учителей и воспитательницу, женщину добрую и образованную, а потому сразу понявшую, как бесполезны все попытки одним махом пополнить все то, что упускалось годами. Госпожа Адеркас, имя воспитательницы, сделала главное. Она вошла в доверие к своей теперь уже державной воспитаннице и постаралась поменьше ей докучать, чтобы дольше сохранить за собой выгодную должность. К тому же принцесса, подобно всем женщинам из русского царствующего дома, вовсе не была воском из которого представлялось возможным лепить любую форму. У Анны Леопольдовны достаточно упрямства, и в силу своей запуганности она подчас может проявить кажущиеся бесстрашие и непредвиденную настойчивость. Эти черты вызывали настороженность со стороны тётки императрицы и поблажки со стороны госпожи Адеркас. Я знаю достаточно тому примеров, но приведу два. Принцесса Анна Несмотря на все требования и даже угрозы, не согласилась носить модные прически, ограничившись укладкой волос, которая была ей удобна. Принцессу не смогли убедить носить и юбки на китовом усе, хотя никто из нас не представляет себе иного выходного туалета. Если обстоятельства вынуждает принцессу надеть модное платье, то по возвращении на свою половину она немедленно переодевается в простые мягкие юбки. Тебя несомненно заинтересует внешность принцессы. Подобно своей тетке царевне Просковье, она невысока ростом, худощава, с чуть медлительными движениями, постоянно погруженного в свои мысли человека. Но в отличие от матери и теток, у принцессы удлинённое лицо с длинным носом и миндалевидным разрезом черных, как уголь глаз. При очень белой, почти прозрачной коже, Такой контраст производит необычное впечатление. Густые темные волосы принцесса укладывает в низкую, почти гладкую прическу. Она неразговорчива, зато способна часами читать вслух отрывки из драматических произведений и стихи, бродя в одиночестве в полях парка или пустым комнатам дворца. Если бы у нее всегда была такая возможность, мне кажется, она чувствовала бы себя совершенно счастливой. И вот это романтическое существо встречает при дворе саксонского посланника графа Карла Морица Линера. Граф молод, красив, превосходно образован, создан для придворной жизни и, кажется, не замечает всех тех недостатков ее собственного воспитания, которым так корили принцессу все окружающие и родные. Как мог возникнуть такой роман? Ничего удивительного. Если ты представишь себе, что граф Линар был прежде всего придворным, симпатия особо царской крови, с которой связывались перспективы русского престола, за руку которой вели сражения европейские дворы, предлагая своих претендентов, не могла не подействовать на его воображение. Наверное, Линар действительно почувствовал себя влюбленным, а госпожа воспитательница то ли из любопытства, то ли из корысти, не препятствовало развитию чувств молодой пары. Все кончилось так, как и должно было кончиться. Доброхоты донесли о романе императрицы. Императрица немедленно выслала саксонского посланника, уволила воспитательницу и устроила скандал племянницы. Большие неприятности грозить принцессе не могли. Она нужна императрице. Принцесса почти перестала появляться при дворе. Зато в Петербург срочно прибыл претендент на ее руку. После неудачи с родственником короля прусского, выбор пал на племянника римской императрицы Антона Ульриха Браншвейг-Люнебургского. Помолвка пока официально не объявлена под предлогом, что императрица должна присмотреться к жениху. Принцессе присматриваться не надо, как существует любовь с первого взгляда. Так есть и ненависть после первой встречи, чувство, которое поселилось в груди принцессы к ее будущему супругу.